На снимке лицо Т, хоть что-то выражает, пусть это даже злость от того, что ее заставили напялить праздничную шляпу. Шляпы соорудили из оберток от рождественских хлопушек. Весь кухонный стол усеян конфетти. Кроме разноцветных к р у ж о ч к о в на столе видно угощение, вернее то, что от него осталось: ломтики ветчины. И холодные индейки, сельдерей, кожура от запеченной картошки. Тетя а й в и совсем не изменилась, если сравнивать с фотографией 1949 года. Свадьба твоей бабушки не забыла? А вот дядя Оуэн стал в два раза шире. В правой руке он держит не до конца обглоданную ножку индейки, а губы у него фиолетовые. Вряд ли его вот-вот хватит удар. Скорее это означает, что за праздничным ужином дядя налегал на свеклу. Дэвид и Джилл что-то увлеченно обсуждают между собой. Разумеется, друг с другом им интереснее, чем со взрослыми. Шляпа Дэвида красного цвета сползла ему на глаза. Она ему слишком велика. Моя мама выглядит немного рассеянной, занятой своими мыслями. Уж не в то ли Рождество ее вызвали для участия в жюри присяжных? Дело, которое рассматривалось, было довольно кровавым, и мама очень переживала. Но, честно сказать, я точно не помню, заседала ли мама в суде в том году или в каком другом. Не сомневаюсь, мы играли в шарады, следуя давней семейной традиции, хотя и очень утомительное, на мой взгляд. Но шарад я не помню, зато я отлично помню то, что случилось позже. Где-то в половине или без четверти двенадцать все отправились в приходскую церковь на полночную службу. Даже Дэвид и Джил. Я еще подивилась стойкости этих детей. а й в и собиралась читать Рождественскую притчу. Это была одна из ее общественных обязанностей. а й в и в таких случаях считалась незаменимой, потому что даже когда она просто с кем-нибудь разговаривала, ее голос был слышен во всей округе. Единственными, кто не пошел в церковь, были мы с Тео. Я не сразу поняла, что мы остались вдвоем. Всю жизнь я была атеисткой с десяти или одиннадцати лет уж точно, поэтому о моем посещении службы и речи не заходило. Но что касается Т, я понятия не имела, захочет ли она пойти в церковь. Когда настало время собираться, началась обычная неразбериха: сапогами, пальто, двери без конца хлопали, автомобили урчали, удаляясь в ночь. Во дворе я попрощалась с родителями, с Сильвией и Томасом и племянниками, зная, что после службы они прямиком отправятся к себе в восход, и я не увижу их до завтра. Когда все разошлись и дом стих, я побрила на кухню, предвкушая упоительное время припровождения. На час или около того мы за отдана в моё единоличное пользование. В жарко-натопленном доме было душно, и мне захотелось выйти ненадолго на лужайку, подышать свежим воздухом под яркими звездами в высоком ночном небе. Но стоило мне переступить порог, как я догадалась, что т е тоже решила пропустить службу. Я увидела ее под большим старым дубом. Она курила, прислонясь к стволу. Тея стояла спиной ко мне и к дому, глядя прямо перед собой, туда, где простирались поля. Только что закончился снегопад, снежинки еще кружились в воздухе, срываясь с веток и н а м и к а седая на, на темно-зеленом пальто Тея, прежде чем растаять без следа. Я подошла к ней и тихонько тронула за плечо. Она резко обернулась, похоже, она испугалась, ведь я застала ее за курением, но я сказала, что не стану ее ругать. Тогда она предложила мне сигарету, но к тому времени я уже много лет как бросила курить и не рвалась начинать заново. За день нам не удалось толком поговорить. В поезде было полно народу, и мне не улыбалось развлекать совершенно незнакомых людей, набившихся в н а ш е купе душераздирающими откровениями, которых я ожидала от Те. И потом нас не оставляли наедине. Рождественские торжества начались сразу после нашего прибытия в Мызе. Мне отвели мою прежнюю комнату. Я должна была спать в моей альковой кровати. А Теа рядом в кровати, в которой когда-то спала ее мать. Каким странным все это казалось! Какие причудливые параллели возникали в моей голове и как занятно закольцовывался мой жизненный опыт! Конечно, легче было бы разговаривать лежа в постели, но у меня больше не было сил ждать. Весь день обстоятельства отделяли меня от Тео, я жаждала наконец приблизиться к ней. Для начала я спросила, не скучает ли она по родителям, по брату с сестрой. Ответила Тео незамедлительно, коротко, и то ли с возмущением, то ли с издевкой, после чего лицо обрело прежнюю непроницаемость. Да нет. Вот что она сказала и добавила: "Все лучше, чем прошлое Рождество". А затем поведала, как в Рождественское утро прошлого года ее мать в пух и прах разругалась с Чарльзом, затем выбежала из дома, в чем была, а именно в халате и пижаме, села в машину и уехала. Вернулась она только через три дня. Самое п о г а н а о е заключила Теа. что Чарльз не разрешал нам развернуть подарки до ее возвращения, боялся, что она разозлится. Так они и лежали под елкой. Для Элис и Джозефа это было настоящей пыткой. А для тебя, разве нет? – спросила я, беря Тэо за руку. Мы побрили п о л у ж а й к и оставляя следы на свежем снегу. Из дома лился свет. Из окон бильярдной и обеих г о с т и н ы х золотистый рождественский свет. Двигались мы прочь от дома к изгороди сорвом, о т д е л я в ш и м верхнюю лужайку от нижней. Свет из окон не простирался так далеко. Путь нам у к а з ы в а л о лишь серебристое сияние луны, точнее месяца в первой четверти, усиленное отражением в белом. с н е ж н о м зеркале. Кругом было так тихо, ни звука, ни шороха, и опять я подумала о магии величии, присущих этому месту. Бедная Беатрикс, начала я, но ты не дала мне договорить, презрительно фыркнув. Это она-то бедная, а мы тогда кто, если мы с ней живем? Я заметила примирительно, что последствия аварии, вероятно, до сих пор дают о себе знать приступами боли и недомогания. На что ты ответила? По твоему, это оправдывает те гадости, что она мне говорит? Я только и слышу, какая я никчемная, тупая, уродливая, и как она жалеет, что вообще меня родила, и как она только меня не обзывает даже лесбиянкой. Я было подумала, что Беатрис к не может забыть тот эпизод на морском побережье, но выяснилось, что мать т е не раз находила предлог для столь диких обвинений.